Глава 22. Когда я возвращаюсь на кухню, Дэнни сидит в углу дивана. Она снова в куртке. «Бен, зря я пришла», — говорит она. «Честно, со мной всё будет хорошо. Просто тяжёлый день». «По твоему виду не скажешь, что у тебя всё хорошо?» Дэнни закрывает глаза. Я вижу, как она вымотана. «Снимай куртку. Я налью нам выпить. Я лезу в холодильник». Могу предложить тебе бокал Пино Гриджио. Правда, бутылку я открыл уже пару месяцев назад. Или, как вариант, наклоняюсь я к шкафчику под стойкой, японского виски от Мадлен Уилсон. «Рискну попросить пино гриджо, отвечает Дэнни, укладывая куртку на колени. «Если ты тоже будешь». «Я редко пью, но беру два бокала». «Прости, мне правда совестно», — говорит она. «Да за что?» «За то, что заявилась к тебе без приглашения». Мэтт отмечает возвращение на работу — а мне и поговорить не с кем. Передаю Дэнни наполненный бокал и сажусь на диван напротив неё. Что случилось? Дэнни безучастно смотрит в сторону моего сада и делает большой глоток. Женщину, найденную под клубом, убили. Нанесли несколько мощных ударов по затылку. Да, я слышал. Ужасно. Нашим экспертам удалось получить образцы ДНК из скелета, и они нашли в базе совпадение. Я подаюсь вперёд. Понятно. Медленно говорю я и, не дождавшись продолжения, спрашиваю. «С кем-то знакомым?» Голос Дэнни дрожит. «Со мной». Пару секунд я пытаюсь осмыслить услышанное. «Но как?» — начинаю я, но Дэнни смахивает слезу и выдает. «Женщина, похороненная под клубом, была моей матерью». Я откидываюсь на спинку дивана. Я ошеломлен. «Твоей матерью? Но ведь тело пролежало там почти 23 года». — говорит Дэнни. — Мне было четыре, когда её не стало. У меня нет слов. Я не понаслышке знаю, что значит заново пережить прошлую травму. Моя родная мать умерла больше десяти лет назад, но в этом году, когда стало известно, что она была убита, я испытал такой шок, словно эта трагедия случилась только что. Так что я понимаю, что утешать Дэнни сейчас бессмысленно. Мне хочется просто обнять её, но она меня останавливает. Я как будто в ступоре говорит она. И всё время думаю о том, какую муку она приняла перед смертью. «Не надо», отвечаю я. «Это не поможет и не даст ответов». Дэнни допивает вино и ставит пустой бокал на пол. «Они точно уверены?» спрашиваю я. «На 99%». Мой образец ДНК ввели в базу, когда я поступала на службу. Она забирается на диван с ногами и обхватывает руками колени. Так и сидит в углу, съёжившись, и смотрит на меня. Я всегда думала, что мама погибла при пожаре, когда сгорел дом, в котором я росла. Иногда меня преследует привкус гари. «Расскажешь, что произошло?» Дэнни крепче обнимает свои коленки. «Я знаю только то, что слышала от других. Это случилось на Рождество. Где-то около двух часов ночи на первом этаже вспыхнул пожар. Пожарной сигнализации у нас не было. Наверное, тогда их ещё и не ставили в каждый дом. Отец прибежал в мою комнату, вытащил меня из постели и завернул в одеяло». Он остановился наверху лестницы, но спуститься вниз не решался из-за дыма. Даже теперь, стоит мне почувствовать запах дыма, я как будто снова оказываюсь закутанный в то детское одеяло с пингвинами». Дэнни делает паузу, собирается с духом, чтобы продолжить рассказ. «Моя мама успела спуститься, но огонь уже так разгорелся, что отец унес меня назад в мою комнату. Потом выбрался из окна на плоскую крышу заднего крыльца». Возле дома уже собрались люди, и кто-то из соседей помог нам спуститься по приставной лестнице. Нам повезло. А мама? Её нашли внизу у лестницы. Тело так сильно обгорело, что её невозможно было опознать. Теперь я знаю, что это была не она. До прошлого четверга тело моей матери и близко не было ни к какому пожару. Я качаю головой и наклоняюсь к Денне. Значит, у подножия лестницы сгорела какая-то другая женщина? Я секаюсь, видя в глазах Дэнни ужас. Должно быть другое объяснение, но Фримон уверена, что других вариантов нет. Она убеждена, что их обеих убил мой отец.